Издательство 1С Паблишинг и студия МДМ Vision представляют. Ольга Громыко. Космоолухи. Рядом. Том второй. Читает Иван Литвинов. Первое слово. «Задание успешно выполнено», — гордо доложил Кай, на вытяжку застыв перед хозяином. Стрелок одобрительно кивнул, но в отвлекшемся от верт крана взгляде мелькнула легкая досада, и дело было вовсе не в работе. Хотя ее тоже хватало, жена Ираклия его таки допилила, и массивная куча дров, пыхтя и стеная, повезла супругу в отпуск на Аркадию. Станция осталась на стрелке, не впервые, но от этого не легче. Проблемы словно дожидались отлета владельца станции, начавшись прямо у шлюза. Выпустив корабль, стыковочный рукав отказался вдвигаться в гнездо, и провожающая команда переквалифицировалась в аварийно-ремонтную. Потом забарахлил старичок регенератор воды, и из кранов потекла жидкость теняжного персикового цвета с, увы, не столь приятным запахом. Потом приключилась драка в баре, начавшаяся с недостаточно вкусной котлеты и закончившаяся очередью в медблок. Потом... И как все прошло, трудоемкость задания составила 46%. Объект был извлечен по частям. Даже с короткой аккуратной стрижкой киборг умудрялся выглядеть растрепанным, а с разъехавшейся всего на десять сантиметров молнии комбеза небрежно одетым. Просьбы застегивать ее до конца ничего не давали. Видимо, Каю не нравился облегающий шею воротник, и застежка расходилась сама. «Как? По частям!» — побледнел стрелок. Ташеас решил сэкономить время, то бишь поленился вскрывать ради штатного осмотра 30 метров коллекторной шахты и попытался по ней проползти, застряв ровно посередине. Для славящихся своей проходимостью змеилюдов это был ужасный позор, поэтому бедолага два часа пытался выкрутиться самостоятельно, пока в конец не обессилил. Но и тогда позвонил не коллегам-механикам, а стрелку, пафосно объявив, что увольняется в связи со скорым издыханием под полом склада номер семь. Сторговались на спасателей киборги который может считаться вспомогательным оборудованием, а главное, не будет смеяться и ничего никому, кроме хозяина, не расскажет. Поезд с инструментами, фрагменты одежды и обуви, живой организм типа Змеилют добросовестно перечислил части Кай. «Он там точно живой?» — киборг кашлянул, настраивая голосовые связки. «Чёртова шахта! Ненавижу!» Отчет довершила видеозапись с голым кривоногим змеелюдом, ковыляющим по коридору с прижатой к груди охапкой вещей, и то и дело свирепо оглядывающимся, не видит ли его кто. Зрелище действительно было уморительное, и стрелок, отсмеявшись, велел Каю удалить запись. — Хорошо, молодец, можешь пока отдыхать. «Отдыхать» означало любую мирную и желательно тихую деятельность в пределах квартиры, но Кай не спешил подчиняться полуприказу. Мялся. «Получен запрос от объекта Лиза», — с надеждой сообщил он. «Требуется разрешение на сопровождение объекта во время произвольных перемещений в районе 7-9 секторов». «Да, конечно. Идите, погуляйте до обеда». «Приказ принят к исполнению!» — радостно отбарабанил Кай и тут же удрал. Стрелок потер лоб, с отвращением поглядел на черепицу вертокон со щитами и сводками «Господи, это только утро второго дня из двадцати» и попросил станционный эскин соединить его с Майким. Вызов по межпланетной связи поймал заведующую центра мозака за чашкой травяного чая и едва надкушенным бутербродом, который побледневшая Мэй немедленно отложила на тарелку. Что-то случилось? Видимо, звонки от опекунов разумных киборгов ассоциировались у бедного психолога исключительно с этим. Ничего, поспешил успокоить ее стрелок. У нас все хорошо, я просто посоветоваться. А? Женщина выдохнула и села поудобнее. — Да, конечно. Я вас внимательно слушаю. — Видите ли, меня немного беспокоит, что Кай не говорит. На самом деле еще как беспокоит, иначе бы не звонил. — То есть, — снова насторожилась Мэй, — отказывается идти на контакт или проблема с голосовыми связками? — Нет, на контакт он очень даже идет, — Стрелок усмехнулся, вспомнив, как вчера Кай два часа дурил ему голову и иносказательно вымогая новую лампу для аквариума с расширенным спектром, а то что-то там у него плохо растет. — Он не говорит, ну, сам. — Одни программные реплики или воспроизведение аудиофайлов, а когда я прошу его сказать что-нибудь свое, как будто не понимает, что и зачем я от него требую. Предлагает установить программу имитации личности или вручную прокачать коммуникативную, но я-то хочу говорить с ним, а не с программами. А, -а, -а, -а, -а, -а Мэй понимающе улыбнулась. К сожалению, это очень распространенная проблема. Молодые киборги не чувствуют потребности в самостоятельной речи. Для общения им вполне хватает программы. Кай заговорит только, когда ему понадобятся слова, которых в ней нет. И что делать? Ну, самое радикальное — убрать суфлера, отключить подачу реплик. Но мне кажется, что это не ваш вариант. — Почему? — Он хорошо работает на спокойных и любознательных киборгах, которые стремятся продолжать общение любой ценой, даже если сперва это будет мычание и тыканье пальцем в нужный предмет, как у младенцев. А кай у вас немножко строптивый. Очень-очень смягчило определение мой как бы он вообще не отказался говорить, пока программу не восстановят. «Да», — с содроганием признал Стрелок, — «это однозначно не наш вариант. А какие еще есть?» «Просто ждать. И хвалить Кая за каждую попытку, даже если она будет не слишком удачной». «Ясно, спасибо». Стрелок был не из тех бессмысленно дотошных людей, которые, получив четкий ответ, продолжают нудно допытываться, а может, все-таки есть еще какой-нибудь способ, а может, гомеопатии. Главное, что с Каем все в порядке. Стрелка его поведение именно беспокоило, а не раздражало. Вдруг это более мягкая или даже подсознательная форма все того же протеста против смены хозяина. Мэй благодарно кивнула и отключилась. Стрелок успел заметить, как выражение ее лица снова сменилось на встревоженное. Видимо, еще кто-то позвонил или окликнул. Бутерброд, кстати, до того выглядел не слишком свежим, а чай не дымился. — Значит, будем ждать? — смущенно пробормотал стрелок, возвращаясь к работе. За истекший месяц Кай ничего не натворил точнее не натворил ничего серьезного, однако большинство родителей до сих пор запрещали детям к нему приближаться. К счастью, ярых антидексистов на станции не водилось, их киборгу постепенно привыкли, смирились с причудой стрелка, но по-прежнему не одобряли. Кай воспринимал такое положение вещей как совершенно естественное. Боевые киборги и должны внушать страх, их для того и заводят отпугивать от хозяев потенциально опасные объекты. Он быстро сообразил, что его новый хозяин тут почти главный, а значит вся станция является его, Кая, поднадзорной территорией. Есть, безусловно, охраняемая квартира, есть часто посещаемые места, бар, магазины, командный центр, которые становятся охраняемыми, когда там находится хозяин, и есть все остальное, за которым тоже нужен присмотр, просто так, на всякий случай. Доберманы, которых когда-то выгуливал Кай, метили подобные территории биологическими жидкостями, сообщая другим псам, кто здесь главный. Но когда Кай попытался им подражать, сославшись на программу самообучения, «Ну, замечательная же идея, ведь киборги распознают запахи не хуже собак, на него наорали и даже пару раз ударили». Возможно, новый хозяин отнесся бы к его инициативе с большим одобрением. Он вообще странный. Но проверять Кай не рискнул. До конца испытательного срока оставалось больше месяца. Лучше подождать, когда он истечет, и угроза возвращения в центр реабилитации исчезнет. Вот и сейчас. По дороге к месту встречи Кай непрерывно сканировал станцию в поисках всех изменений и виртуальных меток других киборгов. «Х, Y — человек, свой». После опознавания его системой в углу внутреннего экрана замигал значок «Досье», но Кай отменил развертку. И так помнит, что это техник с гасилки. «Двое XX людей чужие и есть во временной базе. XX и XY — человек, свои». Кай! Объект Лиза радостно бросился навстречу, объект Энди в развалочку двинулся следом, как и положено взрослому солидному мужчине аж шести лет Тотраду. А что у меня есть? не выдержав психического давления неумолимо множащимися банками, Хрущак подарил дочери новый аквариум авансом за два месяца до дня рождения, и переселенная туда живность принялась размножаться с утроенной силой. Вчера ночью родила черная пецилия от желтого лерохвостого самца, принесенного каем со святого Валентина и выклинченного, вымененного на пять меченосцев. Мальки, правда, почему-то получились пестренькие, черно-белые, но так даже интереснее. «Гляди, у некоторых хвостики с рожками, как у папы». Приводить Кая в дом Лизина мама, увы, не разрешала. Так что оставались только голографии. Киборг сосредоточенно проанализировал снимок и заключил. Обнаружено достоверное совпадение фенотипических признаков. «Ага, а вот этого самого большого с двумя пятнышками я назвала Борькой, потому что он похож на БК-Борьку из рекламы пельменей». Информация сохранена. Стрелок надеялся, что общение с детьми заставит Кая расширить свой лексикон, но вышло иначе. Неделю назад Хрущак в шутку пожаловался, что дети, особенно средние, начали превращаться в киборгов. Теперь Лиза на требование убраться в комнате чеканила «Уточните приказ или переформулируйте», а Энди отказывался есть тушеную капусту под предлогом того, что необходимость в данных питательных веществах отсутствует. Их мать, куда более серьезная и консервативная женщина, приходила от таких заявлений в ужас и требовала, чтобы муж повлиял на свои порождения. Но Хрущак только посмеивался, а Лиза всегда была крайне своевольной особой. Энди терпеливо дождался, пока сестра выговорится, и деловито спросил, «Во что будем играть?» «В торговцы пираты», — немедленно предложила Лиза. «Пошли к складам, там нас Женька с Алланом должны ждать. И подобьем Женьку высвистить Лану, а то к нам с Каем ее бабушка не отпускает». Лиза маленьким целеустремленным смерчем двинулась вперед, Энди в припрыжку за ней, стараясь держаться рядом с сестрой, а лучше обогнать. Кай, напротив, приотстал. Так удобнее мониторить обстановку. Выгуливать детей было интереснее, чем доберманов, хотя в целом станция по-прежнему казалась Киборгу довольно-таки унылым местом. Правда, недавно они с хозяином летали в планетарный медцентр, недалеко, всего в одном гиперпрыжке. И пока стрелка обследовали, Кай вволю нагулялся по больничному саду, спровоцировав, как потом выразился санитар, три кризиса, два рецидива и одно чудесное исцеление. Покидать такое прекрасное место очень не хотелось, но станция — это их с хозяином дом, и ее надо охранять. «Ничего, когда-нибудь они снова полетят на ту планету уже надолго, на целую неделю, а может и на месяц», — как сказал врач, смотря сколько займет подгонка экзоскелета. Возле центрального склада уже толпилась вся станционная ребятня, Лана в том числе. «Запретный плод сладок. Играть в войнушку с настоящим боевым киборгом гораздо интереснее, чем разливать куклам воображаемый кофе или одиноко крутить скакалку». «Ну вот», — разочарованно протянула Лиза, «там какой-то дядька». Игры на складах родителям также не нравились, но центральный, самый большой склад для крупногабаритных грузов, был проходным двором с незакрывающимися дверьми, и ребятню гоняли оттуда только если она слишком путалась под ногами. «Украсть здесь что-либо без помощи техники невозможно». А прокинуть и разбить тоже, разве что собственный нос, если попытаешься залезть на какой-нибудь контейнер и сверзишься с него. Сейчас проем перегораживала здоровенная гравиплатформа с ящиками, которые сгружали на свободное место слева от входа. Видимо, их привезли совсем ненадолго, иначе составили бы в дальнем конце склада. Процессом активно руководил невысокий плотный XY человек «Чужой». Кай на всякий случай просканировал его и вынес в базу. Чужаков через станцию пролетало много. Без регулярной очистки цифровая память быстро забилась бы, но пока человек находится на территории Кая, пусть будет учтенным. Потом внимание киборга сосредоточилось на огромных, три метра в кубе ящиках, темно-коричневых и словно цельнолитых, хотя при их перемещении внутри что-то вязко бултыхалось. «Сельскохозяйственная биомасса, температура транспортировки и хранения 10 плюс-минус 8 градусов», гласила глубоко впечатанная в стенку надпись «На свету белая, а в тени начинающая предостерегающе светиться». На складе поддерживалось 18 плюс-минус 2, в данный момент 19,3%. Со вчерашнего дня хозяин Кая стал тут совсем главным, и, по мнению киборга, это накладывало дополнительную ответственность и на него. Без объяснений отделившись от компании, Кай подошел к владельцу груза и хорошо поставленным официальным голосом сообщил «Внимание! Температура данного помещения не соответствует температуре хранения объекта, заявленной производителем. Рекомендуется обратиться к заведующему складами или его заместителю и переместить объект в более подходящие условия». Дядька Вороватов вздрогнул, как застигнутый на месте преступления, но быстро сообразил, что к нему обращается не человек и расхрабрился, обозрился. Не твое собачье дело, пошел вон отсюда! Подходящие условия в складе рефрижератора стоили на 30 единиц дороже, и переплачивать за какой-то градус жаба душила. Рабочий, сидевший в кабине погрузчика, оскалил зубы. Этот мелкий торгаш-перекупщик успел изрядно всех достать, сперва долго выклянчивая за вскладом скидку и самое удобное место, а получив их разом обнаглел и принялся начальственно покрикивать на персонал, что якобы медленно и неаккуратно работают. Если чокнутый киберстрелка его прихлопнет, не жалко. «Кай, пойдем!» — подбежавшая Лиза встревоженно потянула киборга за рукав. но ну его!» — Кай не шелохнулся. Применять к людям физическое воздействие ему было категорически запрещено, зато он мог отправить хозяину голографию неправильного ящика и теперь терпеливо ждал результата. Уже в конце одуревший от бухгалтерии стрелок мельком глянул на присланную картинку, потом заставил себя всмотреться внимательнее. С киборгами, как с детьми, мелочей не бывает. Отмахнешься от вроде бы ерунды, а через пять минут будешь расхлебывать полноценную катастрофу. Не то, чтобы Кай нарочно пытался ее устроить, но некоторых вещей трехлетний киборг просто не знал или не понимал. «Да, правила хранения немного нарушены». Однако конкретно эти ящики предназначены для какой-то аграрной планеты, а значит начальнику перевалочной станции не должно быть дела, как арендатор склада хранит свое имущество. Через пару дней, когда ремонтная бригада подлатает забарахливший в дороге корабль, торговец заберет свой груз и улетит. Хотя, конечно, стоит взять этого типа на заметку и серьезных дел с ним не иметь, раз он ставит сиюминутную ерундовую выгоду превыше качества товара. Стрелок похвалил Кая за бдительность, но велел оставить торговца его груз в покое это абсолютно устроила, Главное доложить о непорядке, а хозяин пусть сам решает, как поступить. И он, наконец, позволил Лизе себя увести, хотя торговец, уже отвернувшись, продолжал бубнить. Он мне еще указывать будет, тупой кибер. Ему что один градус разбежки и что двадцать без разницы, ничего с ними за день не случится. И за неделю тоже проверен. Уже год эти штуки вожу, и все нормально. Пусть ругается, так ему и надо. Когда людям хорошо. — Они не ругаются. Дети отошли подальше, чтобы противный дядька не видел, и стали делиться на торговцев и пиратов. — Чур я пират! — заявила Лиза и собственнически сгребла Кая за руку. — Куда ж лихой ше без своего верного первого помощника? Энди тут же вызвался к ним Юнгой, Аллану, который притащил из дома пакеты рисок, досталась должность Кока, и на этом вакансии на пиратском судне закончились. Торговцы и так уже были обречены на поражение, но собирались дорого продать свои жизни. Стрелок, как всегда, заработался и напрочь забыл про обед. Точного времени возвращения он Каю не задал, рассчитывая позвать его по кому или что киборг проголодается и придет сам. Учитывая обстоятельства, второе было вероятнее. Но после сокрушительного разгрома торговой флотилии Лиза с Энди заглянули домой, и, не тревожа усталую мать, заснувшую рядом с приболевшим младшеньким, сами наделали себе и Каю бутербродов. Остальные ребята тоже поели, и один за другим вернулись к компании. Бегать на полный желудок уже не хотелось, И Женька, указав на обезлюдевший склад, предложил «А давайте теперь в прятки». Идею дружно одобрили, и всей гурьбой двинулись к складу, на ходу обговаривая правила. Водить выпала Лизи. «Раз, два!» — принялась громко считать девочка, зажмурившись и честно не подсматривая, а то неинтересно будет. «Тринадцать! Четырнадцать!» Склад был идеальным местом для пряток. Тут даже Каю не сразу удавалось обнаружить все объекты, а самого киборга обычно искали в конце игры всей компанией. Ребята быстро рассредоточились и затаились, так что когда Лиза открыла глаза, помещение снова казалось абсолютно пустым. «А нет, вон там кто-то очихнул». Лану Лиза нашла почти сразу. Ее всегда находили первой. Пухленькая девятилетняя блондинка совершенно не умела затаиваться, принималась нервно ерзать и хихикать, когда к ней приближался водящий. Ничуть не расстроившись, Лана по аварийной лесенке взобралась на техническую площадку под потолком. Села на краю, если бы бабушка это увидела, ее бы удар хватил, и, болтая высунутыми между прутьями ограды ногами, стала наблюдать за ходом поисков. Пять минут спустя к ней присоединились двойняшки Вита и Макс. Сверху им было прекрасно видно, как Энди с хладнокровием киборга на цыпочках обошел вокруг штабеля ящиков на одну грань впереди Лизы, и сестра так его и не заметила. Подсказывать было запрещено, однако Лиза по сдавленному смеху сверху догадалась, что-то тут нечисто и резко сменила направление, но все равно осталась в дураках. Раздосадованная девочка пошла дальше и застукала Соню. Та попыталась повторить маневр Энди, но модные розовые туфельки слишком громко цокали по полу. Женька был пойман в самом конце склада, а на обратном пути в клетку под потолком загремели Чон и Брюс. На свободе помимо брата остались еще Аллан и Кай, самые крепкие орешки. Лиза сменила тактику и тоже стала красться между грузами, то и дело затаиваясь и прислушиваясь. С Аланом это может сработать. Когда ему становится скучно, он начинает переминаться на месте, зевать и колупать наклейки на ящиках. Девочка так старательно выслушивала малейший шорох, что громкий треск чуть ее не оглушил. Вздрогнув, Лиза выпрямилась и громко окликнула «Кай!» За Алана и Энди она не переживала, они уже взрослые. Дважды старшая сестра к киборгу Лиза относилась с той же рано проклюнувшейся ответственностью, что и к братьям. Даже больше, ведь у тех есть папа и мама, а у Кая только хороший, но вечно занятый дядя-стрелок. Лиза гордилась его доверием и присматривала за киборгом не менее зорко, чем тот за ней». Вот и сейчас Скай прекрасно видел девочку с сканером сквозь слишком узкие для простого взгляда щели, но не отзывался. Это же поведенческий сценарий прятки. Нельзя издавать никаких звуков, пока водящий достоверно не определит твое местонахождение. Однако странный треск киборга тоже заинтересовал, и он беззвучно двинулся на разведку. «Женька, что там бухнуло?» «Не знаю!» — с площадки была видна большая часть склада, но все-таки не весь. «Это ухода! Где-то возле тебя!» — Лиза замолчала и снова насторожила уши. Треск не повторялся. Может, обычная усадка? Шатко поставленный ящик кренился, скринился и, наконец, переступил с бока на бок? А может, ему кто-то помог?» Забираться на высоту, пока ты в игре, нечестно, но брат любил мухлевать, хотя греб за это уже немало подзатыльников. Девочка решительно направилась в ту сторону, петляя между контейнерами, чтобы осмотреть все годные для схрона щели и ниши, как вдруг прямо по центральному проходу пронесся Сиалон с выпученными глазами и беззвучно разъявленным ртом. «Ага, попался!» Лиза выпрыгнула на наперерез другу и даже успела мазнуть по нему кончиками пальцев, но Алан шарахнулся в сторону, и у него, наконец, прорезался голос. Жалкое, сиплое верещание. «Эй, ты куда?» Девочка растерянно посмотрела ему вслед, потом обернулась и тоже увидела. Сельскохозяйственная биомасса появилась на галактическом рынке совсем недавно. Хотя сама идея была не нова, просто раньше для производства говядины без участия коровы требовался биореактор и прочее громоздкое, дорогостоящее и медленно окупающееся оборудование. Центавриане решили упростить процесс, а заодно достичь компромисса между требованиями живых и староверов-гурманов. Мозгов, рогов, копыт и печальных влажных глаз, глядящих в душу своим плотоядным убийцам, ОСБ не было в принципе. Только несколько тонн сочной мышечной ткани в маркетинговых целях, обтянутых элегантной черно-белой шкурой. На шубу, правда, она не годилась, потому что состояла не из шерстинок, а из кожистых ворсинок, поглощающих питательные вещества и одновременно выделяющих продукты обмена. Как метко выразился один из фермеров, опробовавших новинку, будто телку наизнанку вывернули. Для удобства перевозки центавриане поставляли СБ в виде полуфабриката, недозрелой клеточной массы, которой на этом этапе не нужно ни питания, ни даже воздух. При температуре выше 18 градусов она через несколько дней окукливалась, а спустя неделю вылуплялась, вернее разъедала и поглощала стенки кокона вместе с биопластиком ящика. Новорожденный теленочек весил всего две тонны и напоминал наполненный водой шарик, круглый и сплющенный под собственным весом. Двигался он перекатом, и причудливые белые пятна плавно ползали спереди-назад, как континенты на вращающемся глобусе. К шкуре кое-где прилипли обломки ящика, тающие на глазах. Нет, отважная пиратская капитанша не испугалась, но ну, разве что совсем чуть-чуть. Но от изумления в ней что-то перемкнуло, или Лиза словно киборг с заблокированными имплантатами. Биомасса катилась зловеще и неумолимо, но все-таки медленнее испуганного мальчишки. Алан добежал до штабеля досок и, почти не сбавляя скорости, вскарабкался по его углу только наверху, опомнившись и изумленно уставившись на ободранные, утыканные занозами ладони. Теперь теленка увидели из площадки. Лана завизжала первой, крик тут же подхватили остальные дети, даже мальчишки. Лиза напротив, наконец, отмерла и молча попятилась в проем между контейнерами. Игра в прятки приобрела до сели неслыханную остроту. Биомасса доползла до досок, приобняла угол штабеля и стала так целеустремленно в него вдвигаться, разъедая целлюлозу, что Женька предпочел, не шучу, рискнув перепрыгнуть на однозначно несъедобный металлический контейнер. Лези, увы, деваться было некуда. Она очутилась в тупике между двух длинных, высоких и гладких контейнеров. Возможно, ей удалось бы отсидеться в самом углу, но девочка решила, что, пожалуй, сумеет прошмыгнуть мимо увлеченного штабелем теленка, а там тоже припустит вовсю прыть. Высокоорганизованных органов чувств вроде глаз и ушей у биомассы не было, их заменяли рассеянные по всей шкуре рецепторы, улавливающие запах пищи и вызывающие положительный такси в свою сторону. Пока Лиза пряталась между контейнерами, запах был слишком слабым, чтобы на него реагировать, но стоило девочке покинуть укрытие и сделать пару вороватых шагов вдоль прохода, как биомасса почуяла кое-что по вкусенней сухих жестких досок. Отхлынув от штабеля, она так быстро и зловеще покатилась к Лизе, что девочке не хватило духу бежать наискосок к приближающемуся монстру, и она метнулась назад к тупику. Биомасса уткнулась в него, словно такса в крысиную нору, жадно шеверящимся клином морды. Выпускать длинные гибкие щупальца, как Амебоид, она была не способна, шкура слишком плотная, и биомасса начала втискиваться в проем целиком, сплющиваясь по вертикали. Мальчишки опомнились первыми. Алан с Брюсом стали лихорадочно названивать отцам, а Женька, в попытке отвлечь монстра от подруги, запустил в него горстью хлама из кармана. Брелок, увесистая гайка и два коллекционных стеклянных шарика с моделями звездных систем сперва целиком утонули в туше, затем вынырнули ближе к заднему краю и скатились на пол, подпрыгивая по шкуре, как по плотной резине, зато облепленная крошками риска, стеклась кремовой кляксой, как на раскаленной плите, и бесследно испарилась, всосалась. На фермах такой скот держали в глубоких бетонных ямах, помимо сена и комбикорма, скидывая туда всевозможные пищевые отходы, в том числе и белковый, который биомодификант быстро и с минимальными потерями переводил в чистое мясо. «Лиза — Лиза! — горестно зарыдал, топчущийся в дверном проеме Энди, разрываясь между желанием кинуться на утек или на выручку сестре. Девочка уперлась спиной в стену и зажмурилась. Не столько от страха, сколько от полной и происходящего, как во сне, когда только и остается спрятаться с головой под одеяло. Пока Лиза таилась между контейнерами в относительной безопасности, Кай тоже сидел тихо с бесстрашным изумлением, рассматривая пасущегося теленка. Но сейчас ситуация однозначно вышла из-под контроля. На площадке охнули от ужаса, однако киборг не зря так долго и внимательно наблюдал за биомассой. Крупные несъедобные предметы она обтекала, а мелкие пропускала сквозь тело. Вдруг с другой стороны окажется хоть парочка вкусных молекул. Пока кет на резиновой подошве тонул в черно-белой шкуре, как в болоте, киборг выдернул из него ногу и сделал следующий скачок. Вторая нога попала в более мягкое место и провалилась глубже, выше кромки кеда. Биомасса пошла круговыми волнами, резко увеличив скорость всасывания, но Кай всего лишь оттолкнулся посильнее, помимо Кеда, расставшись с пятисантиметровым кольцом кожи на лодыжке. Спрыгнув на пол рядом с Лизой, Киборг схватил ее за талию и зашвырнул на крышу контейнера, а сам присел и, распрямившийся пружиной, взвился вслед за девочкой. Биомасса уткнулась в стену. Поколыхалась, и движимая единственным доступным ей чувством всепоглощающего голода, дала задний ход. Доски все-таки лучше, чем ничего. Кай наскоро просканировал Лизу. Серьезные повреждения отсутствуют, хотя девочка и попискивала от боли в ушибленных ладонях и коленках. «Необходима экстренная медицинская помощь!» — тем не менее поинтересовался киборг. «Вот еще!» — мужественно заявила Лиза сквозь зубы и выпрямилась. «Ерунда! Само заживет!» Сердце девочки продолжало отчаянно колотиться, но отважная пиратская капитанша перевесилась через борт крейсера и мстительно плюнула в врага. Кай сосредоточенно повторил за подруга это действие, Его смысла так и не понял, зато с удовольствием зарегистрировал положительную реакцию дружественных объектов со смотровой площадки радостно заорали и заулюлюкали. На склад тем временем уже вбегали рабочие, возглавляемые перепуганными родителями детей. Ба, я тут! с дуру закричала и замахала руками Лана. Бабушка задрала голову, заметила внучку, кинулась к лестнице и к священному ужасу всех собравшихся на площадке ребят так проворно полезла вверх, что непослушная внучка всерьез задумалась, что хуже — ненасытная биомасса или бабушкин ремень. Лиза и то порадовалась, что они с Каем сидят отдельно. Убедившись, что все дети целы и в безопасности, рабочие строго-настрого приказали им оставаться на местах и занялись биомассой. Выгнали со склада посторонних людей, закрыли двери и, вооружившись баллонами с жидким азотом, приступили к загонной охоте. Знаешь, я, пожалуй, переназову того малька, уже совсем бодрым голосом объявила Лиза, наблюдая за крайне увлекательным, хоть, пожалуй, не предназначенным для впечатлительных детских глаз зрелищем. И пельмени, окажется, нас совсем разлюбила. Кай, ты куда? Ловко перепрыгивая с контейнера на контейнер, киборг зашел биомассив в тыл, соскочил на пол, что-то быстро с него подобрал и тем же путем вернулся, триумфально сжимая в руках абсолютно целые, но сплошь покрытые коричневой вонючей слизью кеды. — Фу, гадость какая! — сморщила нос девочка. — Ой, ты что, не смей их надевать, дядя Стрелок будет ругаться. Лучше пошли к моему дому, я их быстренько постираю и вынесу. «Данная операция признана целесообразной», — охотно согласился Кай. Сердить хозяина не хотелось. Стоило Стрелку спохватиться, что уж ужин близится, а киборга все нет, как пришел вызов по внутренней сети. Но это оказался не Кай, а диспетчер станции. И при первых же его словах аппетит у Стрелка снова пропал. «Шеф!» «У нас небольшой оврал!» Великая котлетная битва оставила на зуре неизгладимый, но пока что весьма красочный след в виде огромного синяка вокруг левого глаза, придавшего донесению дополнительный трагизм. «Что случилось?» «Да тут один экономный арендатор!» Диспетчер сдавленно выругался, намекая, что в данном случае это недостоинство, и кратко описал ситуацию. «Но, к счастью, рядом оказался Кай!» — К счастью, — переспросил Стрелок, не веря своим ушам. — Да, эта скотина чуть не схорчила Хрущекову дочку. Стрелок с ужасом вспомнил, что Кай с раннего утра ничего не ел, причем по вине неродимого опекуна, и лишь по ходу дальнейшего доклада сообразил, что скотина в кои-то веки относится не к киборгу. — Заманили в угол и залили жидким азотом, так что теперь у нас есть две тонны псевдоговядины глубокой заморозки. Сейчас надо придумать, как ее С пола отскребать, резаками по металлу распилить, что ли? Если ждать, пока она сама оттает, при разделке грязище будет, а этот жлоб еще и ругается, прикинь, мол, надо было заманивать в рефрижератор, она бы там тихо-мирно уснула и дала бы запихать себя обратно в ящик, да какой к чертям рефрижератор, чтобы при нулевой температуре эта туша остыла до впадения в анабиоз, ей часа три надо, за это время она бы еще там нам все разворотила и загадила. А по документам что? Черт, ведь Кай предупреждал его об этом грузе еще утром, но что стоило уделить ему не только внимание, но и мозги, выяснив, что именно находится в ящиках и чем им грозит перегрев. «А по документам у него полный порядок», — с сожалением сообщил Зури. «Мол, допускается кратковременное хранение биомассы при повышенной температуре с суммарным сроком не больше восьми дней». — И поди докажи, что условия транспортировки не соответствовали заявленным, хотя именно из-за сломанного термостата корабль наверх и загнали. Дескать, подлые центавриане всучили честному посреднику уже перегретый товар, а термостат только позавчера сломался, так что он сам потерпевший. — Ясно. Стрелок навидался таких жуликов. До последнего будут отпираться и врать в глаза. — Погоди минутку, позвоню по другой линии. Кай! — Система готова к работе, — радостно доложил соскучившийся киборг, продолжая упрямо компенсировать машинную речь интонацией и выражением лица. — Ты где? — Текущее местонахождение — локация Дом Лизы. — У вас с Лизой все в порядке? — Имеется незначительное повреждение кожного покрова, все системы функционируют в штатном режиме, повреждения охраняемого объекта отсутствуют. — А почему ты мне не сообщила о вылуплении биомодификанта? Кай удивленно моргнул. Ему же сказали оставить торговца и его груз в покое. Он и оставил, только убрал от него Лизу. А последующая суматоха, видимо, была запланирована хозяином, раз он не стал возражать против неправильного ящика. Во время массовой погрузки-выгрузки на складе тоже все бегают и орут. И что? О чем тут докладывать-то? «Сменить текущее местонахождение на локацию «Мой дом»?» Киборг боязливо нахохлился, заподозрив, что по возвращении его ждет взбучка. Стрелок помимо воли усмехнулся. «Угу. Отшлепать эту бестолочь свернутым в трубку договором об опекунстве». «Нет, оставайся там, я сейчас сам подъеду». Стрелок снова переключил каналы. «Успела вылупиться, только одна?» «Да, остальные ящики мы поскорее перетащили в рефрижератор. Пока вроде все тихо. Если за три часа больше ничего не рванет, то пронесло». «Хорошо, держи меня в курсе». Стрелок дал отбой и внезапно осознал, что за весь разговор ни разу не услышал от Зури уже привычного «твой киборг». Диспетчер называл Кая только по имени, и это действительно было хорошо. Через пятнадцать минут стрелок уже подъезжал к дому хрущека. Поздоровавшись со встретившим его у порога приятелем, стрелок торопливо поискал взглядом киборга или следы его буйного присутствия и замер умиленной открывшейся картиной. Лиза, Энди и Кай сидели за столом с одинаковым энтузиазмом, уплетая свежие творожники с вареньем, а младший Итан играл в машинки на полу рядом. На застеленной тряпкой табуретке сохли распотрошенные кеды. Жена Хрущева светилась у плиты, дожаривая последнюю порцию творожников и с тревогой поглядывая на гостя, но, кажется, ее больше беспокоила быстро пустеющая тарелка Киборга, чем его соседство. Перемазанная вареньем Лиза тут же вскочила и затараторила с набитым ртом: «Дядя стрелок, а у нас с каем ночью мальки народились. Хотите покажу?» С огромным удовольствием искренне ответил стрелок: «Кажется, станция наконец приняла». Как и все проштрафившиеся хамы, торговец решил, что лучшая защита — это нападение, и без вызова заявился в командный центр с порога, потребовав главного по станции. Заместитель заместителя его не устроил, как и предложение пойти поискать стрелка в баре, что было воспринято как вежливый посыл по совсем другому адресу и вызвало новый всплеск возмущения. Появление человека в инвалидном кресле и сопровождающего его боевого киборга слегка остудило скандалиста. Торговец узнал Кая, хотя на нашивку ОЗК по-прежнему не обратил внимания. Про скандал с Декс Компани он, разумеется, слышал, но в масштабе галактики разумных киборгов было так мало, что сталкиваться с ними ему еще не доводилось. Ну, белеет на нагрудном кармане комбинезона какая-то эмблема, и что с того... Может, это символика станции? Куда больше торговца смутило то, что киборг, на которого он наорал возле склада, принадлежит здешнему начальнику и наверняка показал хозяину запись разговора. Теперь уже не соврешь, что не знал о лишнем градусе и ориентировался на усреднённые восемнадцать. Пришлось экстренно перенаправить праведный гнев на невоспитанных детей, которые, скорее всего, сами спровоцировали биомассу на вылупление и нападение. Небось, прыгали по ящикам, стучали, орали, а потом стали дразнить бедного теленочка, который нипочем не смог бы догнать бегущего человека, если бы одна глупая девчонка сама не забилась в тупик. Что это вообще за безобразие игры среди чужих ценных грузов? Куда смотрели родители и охранники склада, и почему биомассу даже не попытались отловить, а сразу уничтожили, причинив ему, торговцу, неизмеримый ущерб 840 единиц? Ведь СБ совершенно безобидно и безопасно, если правильно с ней обращаться... К этому времени Кай успел понять, что он сделал правильно, а что неправильно, и наслушался от персонала станции таких пожеланий в адрес торговца, что казалось, появись тот перед распиливающими говядину рабочими и замаскировать между тремя тоннами расчлененки еще сто килограммов будет несложно. Но, к удивлению киборга, хозяин принял нехорошего дядьку вежливо, даже как будто с уважением. Указал на мягкое кресло перед столом, не стал ругаться ни сам, ни в ответ, терпеливо выслушивая кляузы на своих друзей и иногда даже грустно кивая. Кай еле слышно запыхтел. Неужели хозяин верит этому человеку? Из-за него чуть не поломалась лиза, и не попортилась станция, все это знают. А он говорит, что наоборот, а хозяин соглашается. Почему? Стрелок тихонько шикнул на киборга. Его тоже терзало жгучее желание запихнуть скандалиста вместе с его ящиками в неисправный корабль, и выставить со станции. Пусть пасет свое безобидное стадо посреди космоса. Но, увы, это невозможно. Как и прижать торговца к ногтю. Договор на ремонт корабля подписан и оплачен. А поскольку значимого материального ущерба побег биомассы не нанес, нет и желания ввязываться в тяжбу. Разве что из принципа. Но это не те принципы, за которые стоит страдать. А вот за что стоит разведка в лице Ташиаса, достаточно оклемавшегося, чтобы присоединиться к ремонтирующей корабль бригаде, донесла, что на борту транспортника есть запчасти к станционному регенератору воды. Вообще-то техники его уже худ бедно подлатали, но один узел настоятельно требовал замены, иначе так и будет регулярно барахлить». Если перетерпеть этот словесный понос, то, возможно, удастся перевести разговор в деловое русло и уговорить торговца продать станции необходимые детали. Возможно, даже не очень дорого, если не выказать крайней в них заинтересованности. Вот Стрелок и кивал своему внутреннему голосу, методично бубнящему, что с паршивой овцы хоть шерсти клок, ведь когда прилетит корабль их постоянного поставщика неизвестно, а этот тип уже здесь. Больше Стрелок с ним, конечно, сотрудничать не станет и другим не посоветует. Однако ради общего блага разок потерпеть можно. Кай затих, но не успокоился. Наоборот. Когда торговец, наконец, выговорился и капризно осведомился, нельзя ли ему получить чашечку капучина для успокоения нервов, киборг вперил во врага обиженный взгляд, несколько раз хватанул ртом воздух, словно от такой вопиющей несправедливости у него перехватило дыхание, а потом внезапно выпалил «Дурак!» и, вдохновленный успехом, с еще большим чувством повторил «Дурак совсем!» Торговец вылупился на кая, как на заговоривший шкаф, а потом с не меньшим возмущением на его владельца, ожидая объяснений и извинений. Стрелок глубоко вздохнул, сосчитал до пяти и повернулся к каю. Умница, проникновенно сказал он. Молодец. Хороший мальчик. Клок клоком. Но похвалить Кая было гораздо важнее». Киборг просиял от гордости, а лицо торговца напротив побледнело и вытянулось. «Ну, знаете ли, так меня еще никто не оскорблял!» Потрясенно пробормотал он и, решив, что все это время над ним изощренно издевались, вскочил и снова начал брызгать слюной. Но на этот раз стрелок тоже не смолчал, и спустя пять минут торговец под угрозой травли боевым киборгом вылетел из командного центра с поджатым хвостом, хоть и продолжал, для видимости, скалить зубы, обещая нажаловаться во все известные ведомства. Станция осталась без запчастей, зато с чистой совестью. Техники, конечно, вслух будут ворчать, однако авторитет начальника это не испортит. Даже наоборот. «Да уж», — вздохнул стрелок, глядя на довольнющего Кая. Таких слов в твоей программе точно не было.